Незадолго до своего ухода с Би-Би-Си он сделал предложение одной из ведущих своей программы женщине, носившей красный берет и чулки в сетку, словно французская шпионка в пантомиме. В глубине души он полагал, что оказывает ей снисхождение. Кто бы еще попросил руки этой Джоселин, а вот он ухитрился в нее влюбиться. Его всегда глубоко трогало неспособность женщины быть элегантной и стильной, несмотря на все ее старания. Отсюда следует, что он был глубоко тронут подавляющим большинством женщин, работавших рядом с ним в корпорации. За отчаянными попытками наряжаться в стиле новой волны, либо со старомодной элегантностью, но ваш» или «Ансьен ваш», говоря на французский манер, ему виделась дальнейшая участь неряшливых старых дев, долгое, одинокое дряхление и, наконец, хладная, никем не посещаемая могила. Итак, он попросил ее руки, исходя из самых добрых побуждений. В тот момент они вкушали очень поздний ужин в индийском ресторанчике после очень поздней записи в студии. Они были последними клиентами, шеф-повар уже ушел домой, а официант, выжидающий маячил у стойки. Возможно, поздний час и гнетущая атмосфера сделали его предложение слишком похожим на безрассудную выходку. А возможно, в его голосе слишком явственно промелькнули те самые нотки снисхождения. выйти за тебя, слюнявый пердун!» Воскликнула Джоселин из-под яркого французского берета, и ее, соответственно, накрашенные губы скривились в злой усмешке. «Да я лучше сдохну, чем буду жить с тобой!» «Ты, скорее, сдохнешь в противном случае», — сказал Треслов, обиженный и разозленный столь яростным отказом. Впрочем, он сказал именно то, что думал. «Разве могла она рассчитывать на лучшее предложение?» «Вот в этом ты весть!» Фыркнула она, указывая пальцем на что-то в воздухе, могущее быть эманацией истинной природы Треслова. — Вот об этой слюнявой пердучести я и говорю. Позднее в ночном автобусе она похлопала его по руке и сказала, что не хотела его обидеть, и что она просто не представляет его в таком качестве. — В каком качестве? — спросил он. — Ну, в качестве кого-либо, кроме друга. — Поищи себе других друзей, — буркнул Треслов, — что и он сам это понял, лишь подтвердило мнение Джоселин насчет его истинной природы. Так что сейчас он не видел смысла искать сочувствия у своих сыновей, матери которых когда-то говорили Треслову примерно то же, что сказала той ночью Джоселин. И тем более он не стал бы обсуждать с ними выкрик ночной грабительницы «Ах ты жид, этот джудит» и все такое. Его сыновьям было за двадцать, и оба относились к категории неженатиков – то есть людей, не предрасположенных к браку по своему темпераменту, независимо от возраста. Рудольфо, Ральф для друзей, держал мелкую забегаловку в Сити и управлялся с ней примерно в том же духе, в каком его родитель прежде развозил молоко или ремонтировал окна, выказывая аналогичную профнепригодность, но со своими специфическими отклонениями. Рудольфо носил косичку и надевал кокетливый фартук, когда готовил сэндвичи. Его пристрастия никогда не обсуждались, ты да что мог бы посоветовать Треслов? Держись за женщин, сын мой, и у тебя в жизни все будет так же прекрасно, как у меня. Мысленно он желал сыну удачи, но Рудольфа так мало смыслил в этой жизни, что разговаривать с ним было все равно, что с марсианином. Второй сын Альфредо, альф для друзей, хотя таковых у него было негусто играл на фортепьяно в банкетных залах отелей в Изборне, Торкви и Батте, курортные города на юге Англии. Музыка вернулась в семью, пропустив одно поколение. То, что запрещал его собственный отец, Треслов поддерживал, ну, в той степени, в какой он мог это делать со стороны, однако музыкальность сына доставляла треслову мало радости. Мальчик, а теперь уже взрослый мужчина, играл интровертно, для себя самого и ни для кого больше. Эта особенность делала его идеально подходящим исполнителем для больших званых обедов, когда никто не обращает внимания на музыку, А если и заказывают мелодию, то исключительно с днём рождения, тебя, да и то перестали заказывать в местах, где уже знали, с каким сарказмом Альфредо её исполняет. Тоже отклонение? Треслов так не считал. Просто он зачал сына, который в равной степени мог интересоваться женщинами, а мог не обращать на них внимания. Ещё один марсианин. При его встречах с сыновьями речь никогда не заходила о делах самого Треслова. Есть определенные преимущества в том, что ты никогда не занимался воспитанием своих детей. По крайней мере, Треслов мог не винить себя в том, что они выросли такими, какими выросли. А если у них возникали проблемы, он был далеко не первым, к кому они обращались за помощью и советом. Однако он порой тосковал по тесным семейно-дружеским отношениям, какие, по его мнению, существовали между настоящими отцами и детьми. Финклер, к примеру, имел двух сыновей и дочь, которые сейчас учились в разных университетах и большую часть года жили в кампусах, как в свое время их отец. Треслов представлял, как после смерти тайлер все они собрались вместе, чтобы поддержать друг друга. Возможно, Финклер даже поплакал, обнимая сыновей. Отец Треслова лишь однажды плакал, обняв сына, и это событие врезалось в его память, не нуждаясь в фантастических домыслах. Настолько горячи были отцовские слезы на его шее, С таким отчаянием отцовские руки сжимали его голову. Столь безутешным было отцовское горе, что, казалось, мозг Треслова вот-вот взорвется. Он не желал своим сыновьям подобных потрясений. Для Треслова и его отца после того случая выбор путей был невелик. Они оказались накрепко связаны и могли провести в этой связке остаток жизни, чтобы вместе утонуть в своем горе, как тонут вцепившиеся друг в друга пловцы. Они также могли разорвать эту связь и больше уже никогда не пытаться ее восстановить, не сговариваясь, оба выбрали второй путь. Треслов считал, что должен существовать и третий промежуточный вариант между сокрушенными рыданиями в объятиях своих чад и сочувственным потрепыванием их по затылку, жестом более подходящим для простого знакомого, однако сам он этого варианта не нашел. Радольфо и Альфредо были его родными сыновьями, и время от времени, вспоминая об этом факте, даже употребляли в обращении к нему слово «отец», но любой намек на большее сближение пугал всех троих. На это было наложено негласное табу, словно речь шла об инцесте. Что ж, это было объяснимо и, возможно, правильно. Если ты не участвовал в воспитании детей, трудно рассчитывать, что они впоследствии будут готовы подставлять свои жилетки для твоих рыданий. Кроме того, ему не хотелось выглядеть перед ними жалким слабаком и смущать их умы рассказами о своих смутных догадках и суеверных страхах. А вдруг они втайне гордятся своим отцом, таким загадочно отчужденным красавцем, который запросто может сойти за Брэда да еще и подзаработать на этом сходстве? Он не знал. Но пока существовала хоть малейшая вероятность того, что они им гордятся, Он не был готов подвергать эту гордость испытанию, рассказывая им о том, как неизвестная бабенка размазала его по витрине в центре города, если не среди белого дня, то все же при вполне ярком свете. Он не обладал богатым опытом семейной жизни, но все же догадывался, что это совсем не та история, которую сын хотел бы услышать о своем отце. По счастью, он даже в лучшие времена редко связывался с сыновьями и они вряд ли придадут большое значение тому, что он долго не появляется на их горизонте. Сколько бы они сами не знали о семейной жизни, одно они знали наверняка, что отец — это то, о ком редко слышишь и кого еще реже видишь. Основательно поразмыслив, Треслов не был склонен к поспешным действиям, если только дело не касалось брачных предложений, он решил пригласить Финклера на завтра попить чаю». Эта традиция совместных чаепитий восходила еще к их школьным годам, когда они уплетали ячменные лепешки с джемом на Хаверсток-Хилл. Финклер задолжал ему одну встречу, когда в прошлый раз не смог явиться в назначенное время. Занятой человек этот Финклер, Деляга, Сэм, не промах. Кроме того, Треслов считал своим долгом предупредить его на тот случай, если нападение планировали совершить на Финклера, каким бы нелепым это предположение ни казалось. Ну и потом Финклер был Финклером, а проблема Треслова имела касательство к сугубо финклерским делам. «Возможно, кто-то хочет с тобой разделаться», — заявил Треслов без лишних предисловий, начиная разливать чай. Почему-то всегда именно он разливал чай во время подобных встреч с финклером. За 30 лет чаепити он не мог припомнить ни единого случая, когда финклер разливал чай или платил за него. Он ни разу не обращал на это внимания финклера, просто язык не поворачивался. Да и не хотелось быть лишний раз обвиненным в подгонке под стереотип. Они сидели в чайной Фортнума и Мэйсона. Треслова нравилось это место из-за гринков с сыром и прочих добротно-старомодных закусок, а Финклеру оно нравилось, потому что здесь его всегда узнавали. «Разделаться со мной?» — переспросил финкер «То есть критически? В этом нет ничего нового. Все критики давно хотят со мной разделаться». Это была всего лишь фантазия Финклера. Все критики якобы спали и видели, как бы с ним разделаться. В действительности же об этом никто не думал, за исключением Треслова, который был не в счет, да еще, возможно, той женщины, если она и впрямь перепутала Треслова с Финклером. Впрочем, мотивы ее нападения вряд ли относились к разряду художественных или философских. «Я не имею в виду критиков», — сказал Треслов. «Тогда что ты имеешь в виду?» Я сказал «разделаться» в смысле разделаться. Он нацелил воображаемый пистолет в рыжеватый висок финкера. Вот так. — То есть убить меня? — Нет, не убить, но задать тебе трепку. И еще похитить твои часы и бумажник. Но это всего лишь предположение. — Ну, если это всего лишь предположение, пусть оно таковым и остается. Человек предполагает, а Бог располагает. Ну что тебя заставило это предположить? Треслов рассказал ему о случившемся в ту ночь... Обойдя упоминанием постыдные детали и ограничившись голыми фактами, шел один в темноте, задумался вдруг хрясь, и его лицо прижато к витрине гевье, затем исчезают бумажник, часы и кредитки, и это за какие-то секунды. Черт возьми! Так оно и было. Ну и? Что и? Ну и при тут я? Как всегда лишь твою «я» тебя заботит, — подумал Треслов. Возможно, она следовала за мной от самого дома Либора. Постой, постой, ты сказал «она»? «Почему ты решил, что это была женщина?» ну, «Полагаю, я еще способен заметить разницу между мужчиной и женщиной?» «В темноте, с лицом прижатым к витрине?» «Сэм, когда на меня нападает женщина?» «Я понимаю, что на меня напала женщина». «Да ну! И как часто на тебя нападают женщины?» «Речь не об этом. Прежде никогда не нападали. Но я это сразу понял». «Ты пощупал ее грудь?» «Нет, я не щупал ее грудь. У меня не было времени ее щупать». «А если бы нашлось время, ты пощупал бы?» «Мне это не пришло в голову. Я был слишком потрясён чтобы думать о таких вещах. А она тебя щупала?» «Сэм, она меня грабила. Она рылась в моих карманах». «Она была вооружена?» «Не думаю». «Не думаешь сейчас или не думал в тот момент?» «А в чем разница?» «Сейчас ты можешь думать, что она была не вооружена, а в тот момент ты мог думать обратное». Не думаю, что я в тот момент думал, что она вооружена. Хотя, если подумать сейчас, я вполне мог бы в тот момент так подумать. И ты позволил невооруженной женщине обчистить твои карманы? То у меня не было выбора, я испугался. Женщины? Темноты, внезапности. Ты испугался женщины. Хорошо, я испугался женщины. Но я не сразу понял, что это была женщина. Она что-нибудь сказала? сказала. Официантка, принесшая Финклеру новую порцию кипятка, прервала их беседу. Финклер всегда требовал еще кипятка, вне зависимости от того, сколько кипятка у него имелось. Треслов полагал, что таким образом он утверждается в своем праве командовать. Наверняка Ницше тоже требовал больше кипятка, чем ему на самом деле было нужно. — Очень мило с вашей стороны, — сказал Финклер официантке, улыбаясь ей снизу вверх. «Он хочет, чтобы она его любила или чтобы боялась?» — подумал Треслов. «Его всегда восхищала эта благосклонно-повелительная манера Финклера. Сам он искал только женской любви. Быть может, в этом и заключалась его ошибка?» «Давай-ка разберемся, правильно ли я понял», — сказал Финклер, дожидаясь, пока Треслов нальет кипятка в чайник. «Эта женщина, эта невооруженная женщина нападает на тебя...» «А ты думаешь, что она хотела напасть на меня, потому что, возможно, она шла за тобой от самого дома Либора, который, замечу, мимоходом в последнее время неважно выглядит?» «Мне показалось, что он выглядит неплохо, учитывая его возраст и все такое», — сказал Треслов. «На днях я с ним виделся, а вот ты не пришел на ту встречу. Либор в норме. Ты беспокоишь меня больше, чем он. Как часто ты бываешь на людях?» С Либуром я тоже недавно виделся, и мне не понравилось, как он выглядит. Что касается бывания на людях, какой в этом прок? Это не там ли на людях меня якобы поджидают грабительницы? Не стоит замыкаться в себе. Приятно слышать этот совет именно от тебя. Но я не замыкаюсь, я играю в покер по интернету. Это тоже какое не есть общение. Полагают и выигрыши. Само собой, на прошлой неделе я выиграл три тысячи фунтов. Ни черта себе! Вот и оно, не чита тебе, так что за меня не волнуйся, но Либор слишком терзается. Он так крепко вцепился в память о Малке, что она скоро утащит его за собой. Этого он и хочет. Я понимаю, ты находишь это трогательным, но на самом деле это самоистязание. Ему нужно оторваться от своего ностальгического рояля и заняться онлайн-покером. Почему бы нет? Крупный выигрыш его подбодрит. А как насчет крупного проигрыша? Невозможно всегда выигрывать. Не так ли, — говорил кто-то из тех, о ком ты пишешь книги? Было известное философская пари у Юма, кажется. Юм, Дэвид, 1711-1776 годы жизни, шотландский философ-агностик, историк и экономист, один из крупнейших деятелей эпохи просвещения. Финклер посмотрел на него пристально. — Не смей упрекать меня в бессердечии, — казалось, говорил его взгляд, — «Если я не пошел по пути Либора, посвятившего остаток дней поклонению памяти жены, это еще не значит, что я бессердечен, тебе не понять моих чувств». Конечно, все это могло лишь вообразиться Треслову. «Ты, должно быть, имеешь в виду пари Паскаля», — сказал, наконец, финкер Только он рассуждал иначе. «По его словам, если ты делаешь ставку на то, что Бог существует, ты практически ничего не теряешь при проигрыше. Но если ты ставишь против...» «Существование Бога, то в случае проигрыша ты окажешься в адском дерьме. Именно так. Но это как раз твоя ставка, Финклер». Финклер посмотрел мимо него и приветственно улыбнулся кому-то в зале. «Однако вернемся к нашей теме», — сказал он. «Ты выходишь из дома Либора, будучи, скажем так, не в лучшей кондиции». А эта бандитка, перепутав тебя со мной, идет следом несколько сотен ярдов до гораздо более оживленного места, что глупо с ее стороны, и там на тебя набрасывается. Не понимаю, каким образом этот инцидент связывает ее со мной или меня с тобой. Мы не очень-то внешне похожи, Джулиан. Я вдвое крупнее тебя, а у тебя вдвое больше волос. Втрое больше, как минимум. Кроме того, я прибыл туда и уехал оттуда на машине, а ты был пешком. Что же заставило ее нас перепутать? — Ну, понятия не имею. Может, она никого из нас раньше не видела? — Ага, и при взгляде на тебя подумала, у этого парня явно толстый бумажник, а потом случилось то, что случилось. — Но я никак не возьму в толк, почему ты решил, что она могла охотиться за мной? — Может, она знала, что ты выиграл в покер три тысячи фунтов? — Или она могла быть твоей фанаткой? — Может, начиталась твоего Паскаля? — Ты же знаешь, какими бывают эти фанаты. — А может, мы с Паскалем тут ни при чем? — Да. Финклер подозвал официантку и потребовал еще кипятка. «Видишь ли?» Треслов подвинул стул ближе, как будто опасаясь, что весь Фортнум и мейсон услышат его следующие слова. «Дело в том, что она сказала». «И что она сказала?» «Правда, я плохо расслышал сказанное». Финклер развел руки в стороны особым финклерским жестом, означавшим, что даже его беспредельное терпение на исходе. Когда Финклер так делал, он напоминал треслову Всевышнего на горном пике в ту пору, когда он разочаровался в избранном народе. Должно быть, Господь даровал свой жест всем Финклерам в память о Завете. А не Финклером, вроде Треслова, это не дано. Что бы там она ни сказала на самом деле, или могла, по-твоему, сказать, ты выдашь эту фразу в конце концов. И Треслов выдал эту фразу «Ах, ты жид!» Она сказала «Ах, ты жид!» Это твои выдумки. С чего бы мне это выдумывать? Потому что у тебя извращенный ум. Я не знаю, почему еще. Может, ты услышал собственные мысли? Ты перед тем расстался со мной и Либором, шел и думал, ах, вы жиды, поганые жиды. Эти слова вертелись у тебя на языке, и ты вообразил, что их произнесла она. Она не говорила поганые жиды. Она сказала, ах, ты жид. Ах, ты жид? Сейчас, услышав эту фразу в чужих устах, Треслов засомневался. «Типа того. Типа того. Что еще она могла сказать? Типа, ах ты, жид?» Я уже думал над этим. «Она могла бы сказать, ах ты, Джуль? Но откуда есть знать мое имя?» «Имя было на кредитках, которые она у тебя вытащила, дурья башка». «Не называй меня дурьей башкой, ты же знаешь, как я это ненавижу». Финклер похлопал его по руке. «Имя было на кредитках, которые она у тебя вытащила, не дурья башка». На кредитках есть только инициалы Джи, Джи Треслов. Там нет имени Джулиан и тем более имени Джуль. Давай называть вещи своими именами, Сэм. Она считала меня евреем. И, по-твоему, я единственный еврей в Лондоне, с которым она могла тебя спутать? Мы же только перед тем расстались. Случайное совпадение. Эта женщина, быть может, серийная антисемитка. Наверняка она каждого ею ограбленного называет Джидом. Этим словом вы, неевреи, часто пользуетесь как ругательством. В школе употреблялись словечки об «объевреять» или «зажидить», когда говорили про надувательство и воровство. Это и сам, небось, их употреблял. Вот что у вас прежде всего ассоциируется с евреями, воры и жулики. Может, она мстит таким, как ты? Может, она сказала «за жидов», в смысле «зуб» за зуб? Она сказала «ах, ты жид». Ну, значит, она просто обозналась, там же было темно, там было светло. — Но ты недавно ссылался на темноту. Я сгустил краски. — Ага, и навел тень на ясный день. Но это было поэтическое преувеличение. Все произошло хоть и неясным днем, но фонари горели ярко. Достаточно ярко, чтобы отличить еврея от нееврея. Было так же светло, как сейчас здесь. Похож я сейчас на еврея? Финклер издал один из своих телевизионных смешков. Треслов знал, что Финклер никогда не смеется по-настоящему от души. И Тайлер частенько жаловалась, что вышла замуж за человека, не способного смеяться, но в своих телепередачах он мог заливисто расхохотаться в ответ на что нибудь замечание. Треслов поражался такому явному притворству, но сотни тысяч зрителей принимали хохот Финклера за чистую монету. «Давай спросим об этом публику», — предложил Финклер. И на какой-то миг Треслов с ужасом подумал, что тут и впрямь обратиться сейчас к посетителям чайной, «Поднимите руки все, кто считает этого человека похожим на еврея». Заодно это привлекло бы к Финклеру внимание тех, кто еще его не заметил или не узнал. Треслов залился краской и пригнул голову, как будто надеясь таким образом снять с себя подозрение в еврействе. «Кто когда-нибудь видел смущенного еврея?» «Вот такие дела», — сказал он после паузы, когда смог вновь поднять глаза на собеседника. «Что посоветовал бы твой Витгенштейн?» Для начала он посоветовал бы тебе вынуть свой нос из собственной жопы, а также из моей и из жопы Либора. Допустим, тебя побили и ограбили, это неприятно. А ты еще до того порядком раскис. На наших встречах втроем обстановка не очень-то здоровая для тебя, по крайней мере. У меня и Либора хоть есть причина, мы скорбим, а ты нет. А если тоже скорбишь, то это уж совсем хреново. Это типа извращение Джулиан. Ты не можешь быть одним из нас, и ты не должен этого хотеть. Я вовсе не хочу быть тобой. Нет, хочешь в некотором роде. Я не намерен тебя обижать, но у нас всегда имелось нечто, что ты хотел бы заполучить. У вас? Ты говоришь о себе и Либоре? Дурацкий вопрос. Если ты его задаешь, ты уже знаешь ответ. Но теперь тебе этого мало. Теперь ты захотел большего. Ты захотел стать евреем. Треслов едва не захлебнулся чаем. Кто тебе сказал, что я хочу стать евреем? Ты сам, кто же еще? Иначе зачем вся эта твоя возня? Ты такой не один. Многие люди по разным причинам хотят быть евреями. Однако сам ты хочешь обратного. Ну, только не начинай говорить, как Либор. Сэм, Сэмюэл, читай по моим губам. Я не хочу быть евреем. Понятно? Ничего против вас не имею, но я хочу быть тем, кто я есть. — А помнишь, как ты хотел, чтобы мой отец был твоим отцом? — Мне тогда было 14 и мне нравилось, когда он сам предлагал мне врезать ему кулаком по животу. — Своего отца я боялся даже локтем случайно задеть. — Но это вовсе не значит, что я хотел быть евреем. — А кто ты есть? — Не понял. — Но ты сказал, что хочешь быть тем, кто ты есть. А кто ты есть? — Кто я есть? Треслов уставился в потолок. Он чувствовал, что это вопрос с подвохом. «Вот именно, ты не знаешь, кто ты есть, и потому хочешь быть евреем. Скоро ты отрастишь пейсы и заявишь мне, что вступил добровольцем в израильские ВВС, чтобы лично бомбить хамасовские лагеря. Это ненормально, Джулиан. Сделай паузу, погуляй спокойно по городу, почаще бывай на людях, как ты это называешь. Найди себе девчонку и оттяни с ней на отдыхе где-нибудь подальше отсюда. Забудь обо всем остальном. Купи новый бумажник и живи в свое удовольствие». «Поверь, тебя в тот раз ограбил вовсе не женщина, как бы ты сильно этого не хотел, и вообще, кто бы там тебя не грабил, не путай себя со мной и не называйся евреем!» Треслов уныло молчал, подавленный этой лавиной философической мудрости.